Жорж Сименон. Цикл «Маленький доктор» Жан-Доллан. Привидение на вилле. Месье Марба. Глава первая, в которой идет речь о старом чудаке, утверждающем, что он не верит в привидение, и в которой маленький доктор близок к тому, чтобы возомнить себя сыщиком-профессионалом. Это случалось редко, но все-таки случалось. Ни одного вызова за ночь, ни одного экстренного больного. И вот в восемь часов утра маленький доктор преспокойно сидел в постели. На коленях он держал поднос с завтраком, а рядом лежали только что доставленные почтальоном письма. Он блаженствовал. Однако не успел он допить чашку кофе с молоком, как затрезвонил дверной колокольчик. Сколько раз доктор говорил себе, что надо непременно заменить его звонком потише, но все забывал. В коридоре послышались приглушенные голоса и, наконец, неприятнейший звук. Открылась и закрылась дверь в приемную. «Так и есть, больной». И видно что-то срочное, раз Анна не уговорила его подождать утреннего приема в девять. Маленький доктор поспешил распечатать последний лежавший на одеяле конверт и углубился в чтение. Почти тут же появилась Анна. «Что там такое?» «Папаша коню!» Опять налезался и упал с велосипеда. «У него весь нос раздуло!» Пусть смажет йодом. надоело он мне, заладил каждую неделю падать с велосипеда, беспокоить меня из-за каких-то царапин. Скажите-ка, Анна, чего вам? Как вы думаете, что у меня в руке? Почем я знаю, какая-то бумажка. Ну-ка, посмотрите. Предъявителю выплатить с трудом разбирала по складам Анна. «Вы что, ещё не поняли? Это же чек!» «А теперь прочтите, на какую сумму? Пять тысяч!» «Пять тысяч франков, разумеется!» «А если вы желаете знать, что думают люди о некоторых моих талантах, которые вы ни в грош не ставите, прочтите это письмо, пока я принимаю душ!» «А папаша коню!» «Пусть посидит, ничего с ним не случится!» А когда прочтете, надо будет уложить чемодан, две смены белья, костюм и позвонить доктору Магне, чтобы он принимал ваших больных. Если так и дальше пойдет, лучше уж ему совсем перебраться сюда. Читайте, Анна, потребовал он сквозь приотворенную дверь ванной. И стоя под душем, принялся напевать. Милостивый государь, Прошу извинить, что я, человек вам вовсе незнакомый обращаюсь к вам и беспокою по делу, которое не имеет никакого касательства к вашей профессии. Но, прочитав это письмо до конца, вы поймёте, почему я осмелился так поступить. Вот уже несколько лет, как я поселился в Гольфшуане между Каннами и Жуан-Лепен, На прошлой неделе я имел удовольствие встретить человека, которого знавал в колониях, где он служил по судебному ведомству. Сейчас он прокурор в Невере. Фамилия его Верделье. Поскольку мы всегда были в наилучших отношениях, я рассказал ему о своих неприятностях и пожаловался на местную полицию, которая не оказала мне никакой помощи. И тут он назвал вас. По его словам, он недавно наблюдал вас за работой в Невере, где ваше содействие в проводимом следствии дало поразительные результаты. Мой друг-прокурор, правда, добавил, что вы не профессиональный сыщик, а врач, имеющий собственную практику в марсельги возле Ларошели, и лишь удовольствие ради иногда интересуетесь каким-нибудь незаурядным делом. Но я убежден что мое дело вас заинтересует, и поэтому осмеливаюсь просить вас приехать сюда как можно скорее. Не подумайте, что я душевно больной. Не скрою, местные жители считают меня чудаком. Но если у меня и есть странности, то они, по-моему, объясняются тем, что я провел большую часть жизни в самых отдаленных уголках земного шара, и это не могло не повлиять на мой характер. Вот уже несколько недель, как в построенной мною вилле, происходят невероятные вещи. Полиция побывала у меня, но ничего не смогла раскрыть. Мне кажется, она склоняется к тому, чтобы попросту считать меня психически ненормальным. Но это не так. Мой друг, прокурор Верделье, человек спокойный и уравновешенный, в случае необходимости может подтвердить вам это». Дважды в неделю в моей вилле появляется какой-то неизвестный, переворачивает все вверх дном, и однако мне ни разу не удалось увидать его. Как это объяснить, не знаю. В привидение я не верю. И все же на месте вы лучше поймете мои страхи, и поэтому я позволил себе приложить к письму небольшой чек на покрытие ваших первых расходов. «Я на вас рассчитываю. Мне говорили, что вы любитель таких загадок. Поверьте, это одна из самых таинственных. Телеграфируйте час прибытия. Я встречу на вокзале. В Гольфжуане экспрессы не останавливаются, но я приеду за вами на машине в Канны. Заранее приношу вам свою глубокую благодарность и прошу принять уверение в совершенном почтении». Эварист Марп, бывший чиновник в колониях. Ну что, Анна? Ничего, месье. Когда я уезжал в Невер, вы корили меня за то, что я даром трачу время. На сей раз кажется, мои таланты начинают приносить доход. Мало ли на свете сумасшедших, презрительно отрезала Анна. Так что же мне все-таки сказать, папаша, коню? Пусть мажет нос йодом и подбавляет в вино побольше воды. Он чуть не изменил своей старенькой жестине жестыне, малолитражки в пять лошадиных сил, но, узнав, что из Лорошели на Лазурный берег нет прямого поезда, все же двинулся в путь на своей стрекотушке. На следующий день, в субботу, поспав часа четыре в Марселе, Он около десяти был в Каннах, и берегом моря тихого и голубого, как таз с подсинькой, добрался, наконец, до крохотного порта Гольф-Жуан. Стоял ноябрь. Курортная публика разъехалась, но солнце еще припекало. — Скажите, пожалуйста, где тут вилла месье Марба? — Сразу за рестораном Камбала, в саду. Но прежде, чем маленький доктор доехал до ограды виллы из ресторана, выскочила довольно странная личность. Очень маленький, очень худенький старичок, казавшийся еще более тщетушным от того, что на нем болталась слишком просторная пижама. Под расстегнутой курткой виднелась густо заросшая седой шерстью загорелая грудь. Он был в домашних туфлях на босу ногу, А голову его украшал сильно помятый и до засаленный колониальный шлем. «Эй! Эй!» — крикнул он вслед автомобилисту и припустился за ним вдогонку. «Простите, если я ошибся. Вы, случайно, не доктор Жан Долан? Мой друг прокурор говорил мне, что у вас призабавная малолетражка». «Я как раз завтракал, когда месье Марп спросил маленький доктор, не любивший подобных намёков в адрес Жестины. «Я самый очень рад, что вы приехали, но вы не телеграфировали, и вот застаёте меня в утреннем туалете». Месье Марп страшно нервничал». Разговаривая, он беспрестанно дёргался, гримасничал, чурил глаза, вытягивал губы, шевелил пальцами. «Я, как встану, сразу иду перекусить чего-нибудь в камбалу. Запросто, знаете, по-соседски. С хозяином Титеном мы, приятели, может, пропустим рюмочку черносмородиной поданчосы, а потом пройдём ко мне, и я вам всё расскажу». Всё это, по правде сказать, не слишком обнадёжило маленького доктора. Спору нет, он обнаружил в себе особый нюх на преступление. Дважды, когда полиция оказалась бессильна что-либо понять, он нашёл разгадку. А в неверие, кроме одного просчёта, собственными силами восстановил всю картину сложнейшего преступления. Но сейчас ему платят деньги, и поскольку чек на пять тысяч пришелся весьма кстати, у него не было ни малейшей охоты его возвращать. Однако, как быть, если Анна права и месье Марп сумасшедший, или, мягко выражаясь, большой оригинал? «Джетен, разреши тебе представить, мой старый приятель!» Знака глазами Дулану. Знаем друг друга сто лет. Вот приехал погостить ко мне на несколько деньков, поболтать, как положено, добрым друзьям. Новый взгляд, говоривший. Видите, я охраню ваше инкогнито. Вовсе ни к чему, чтобы вся округа знала, зачем вы сюда пожаловали. Анчоусы, и титен и оливок. Да бутылочку черно-смородиной похолодней. Прямо рог какой-то. Стоило маленькому доктору приступить к расследованию, как непременно по той или иной причине приходилось выпивать. А на сей раз вино оказалось особенно коварным. Пьется, как лимонад, зато через несколько минут ударяет в голову. Пойдемте. Сестра наверняка еще не встала, но это ничего не значит. Вот и поболтаем до завтрака. Не обращайте внимания на мой костюм. Я столько натерпелся от жары в колониях, что чувствую себя хорошо только в пижаме. Дом точь-в-точь -точь походил на своего владельца. Спустя час доктор уже изучил его вдоль и поперек. Это была вилла. Каких множество на Лазурном берегу, мешанина самых разных стилей. Тут можно найти некое подобие минарета и внутренний дворик с фонтаном, как в Северной Африке, а удобств никаких. Правда, ванная комната имелась, но ванна была забита шляпными картонками и всяким старьем, а колонка, видно, уже давным-давно не действовала. В столовой сырость. Обои отстали. Мебель до того разнокалиберная, что, казалось, находишься в аукционном зале, а не в жилых комнатах. «Когда-нибудь, — уверял Марв, — я все это приведу в порядок. Здесь ведь у меня настоящий музей. Тут собраны вещи, вывезенные со всех концов света. Службу я начал на Мадагаскаре. В холле на втором этаже — Вы, вероятно, обратили внимание на туземное оружие. Потом Индокитай. Видели мои малайские кинжалы с узором? Там есть редчайшие экземпляры. Ну, конечно, кое-что из Северной Америки, как у всех. Затем гибриды и таити. При виде этого хлама до того загромоздившего комнаты, что трудно было пройти, становилось понятно, Почему месье Марп предпочитает столоваться в соседнем бестро? Все это мне очень дорого, как память. После моей смерти коллекция перейдет по завещанию к колониальному музею. На чердаке среди всевозможных туземных сувениров маленький доктор заметил детские игрушки. Вы были женаты... Спросил он, закуривая, чтобы отогнать запах всей этой рухляди. «Э, «Натаите, на дочери вождя округа. Она умерла, но я привез сына. Сейчас он учитель плавания в Ницце. Я еще не рассказал, почему вас вызвал. Пройдемте сюда, чтобы нас не услышали. Я не доверяю даже Элуизе». «Элуизе?» «Моей сестре». Она живет со мной. Она вдова, бездетная. Когда я путешествовал, Элуиза зажила с мужем. Он был начальником станции в Сансере. Сейчас сестра перебралась сюда. Она слабого здоровья. Пройдемте ко мне в кабинет. Кабинет был заставлен всякой всячиной, даже больше, чем остальные комнаты. Представьте, что четыре года назад... Быть может, потому что доктору платили впервые, он решил взять нахальством и разыграть из себя настоящего сыщика. апломбом который придала ему выпитая черносмородинная, он перебил. «Если позволите, сначала я задам вам несколько вопросов. В записной книжке у него никогда не водилось» если не считать блокнота для рецептов его то маленький доктор извлек из кармана с уверенным видом посидевшего на службе полицейского комиссара когда вы вышли в отставку шест лет назад я вам объясню позвольте после вы мне дадите какие угодно объяснения и так «Вы вышли в отставку шесть лет назад». Он записал в блокноте «шесть лет». «И сразу обосновались здесь?» «Простите, я этого не говорил. Когда я вернулся стоите шесть лет назад, я еще не знал, где поселюсь. Сначала я поехал к сестре. У нее был свой домик в Сансере. И сколько вы там прожили?» «Два года». Я не знал, какой климат мне лучше подойдёт. Я успела отвыкнуть от Европы. В блокноте появилась запись. Сансер. Два года. Затем я купил этот участок довольно-таки дёшево. Сколько? Двадцать две тысячи франков. Земля стоила тогда дешевле, чем теперь. Мне просто повезло. И вы построили... Скромную виллу для сестры себя. У вашей сестры было какое-то состояние? Она получает пенсию за мужа. Тысяча франков в месяц. А вы? Три тысячи Я был чиновником первого класса. Перехожу к фактам. Давайте. Вот уже три месяца. А до этих последних трёх месяцев Ничего, мы преспокойно тут жили с сестрой. Каждое утро к нам приходит убирать женщина. Обеды и ужины мы берем на дом от Китена, ведь мы же добрые соседи. Я тут завел знакомство, играю в билот, гуляю. А ваша сестра спит, шьет, вышивает, сидит в саду. Так но ну, и что же эти три месяца дважды в неделю по ночам я слышу как в доме кто то ходит и вы ни разу никого не видели я пытался вставал выскакивал с электрическим фонариком но все впустую есть и я один слышал шаги ваша сестра напомните мне ее имя элуиза Несколько старомодная, но она тоже слышала. Как и я, особенно на чердаке. К тому же утром видишь, что вещи в беспорядке разбросаны где попало. Кроме вас с сестрой никто не живет на вилле? Никто. И двери каждый вечер запираются? Не только двери, но и жалюзи. Об этом-то как раз я и говорил своему другу-прокурору. Знаете, доктор Долан, я человек не суеверный, но меня начинает одолевать страх. Где только я не жил, я знаком с верованиями туземцев всех пяти частей света. Мне приходилось заниматься делами по обвинению в колдовстве, в частности в Габоне. Так что, вы сами понимаете, меня нелегко напугать. Стаканчик чего-нибудь? Нет? Да вы не стесняйтесь. Так вот, меня нелегко напугать. Я всегда смеялся над англичанами и с их привидениями. И все же есть одно обстоятельство, с которым вас надо познакомить, раз мы хотим раскрыть истину. — Торопишься, брат, — подумал маленький доктор. Когда я управлял округом на Таити, я построил дом на земле, почитаемой туземцами священной. Там даже сохранился камень, на котором прежде приносились человеческие жертвы. Я смеялся над их верованиями, как смеялся над верованиями африканских негров или негров с Соломоновых островов. Вот увидишь, — говорили они мне, там они всех тыкают. Тупа-пау, отомстят. Так они доктор называют своих демонов. Ну и что ж. «Ну, папа, доставили вам неприятности?» — бесстрастно спросил доктор. «Там нет. Но вот уже три месяца. Не смейтесь надо мной, я ничего не утверждаю. Еще раз говорю, я вовсе не суеверен. Я скорее готов признать, что явления эти, из-за которых я вынужден был пригласить вас, вызваны естественными причинами, и все же...» Когда я ночью слышу эти шаги и шум, то не могу не вспомнить угрозы туземцев. Ну, кому может понадобиться разгуливать в три часа ночи в такой вот вилле. Ни разу ничего не исчезло. Значит, это не вор и это не убийца. Ведь ему ничего не стоило нас убить, сестру или меня. Что можно искать столько недель в доме какого-то несчастного пенсионера? — Простите, — перебил его Дулан, — вы упоминали о местной полиции. Она была у вас? — С неделю несколько агентов сторожили дом. — Ну и что? — Ничего. Ночной гость не явился. И в итоге они меня же сочли сумасшедшим Но я вижу, сестра встала и ждет нас. Она знает, зачем вы здесь. Только прошу вас, не волнуйте ее понапрасну. Она убеждена, что это действительно тупо пау являются сюда меня мучить. Женщина лет за пятьдесят, тучная, флегматичная, даже более чем флегматичная, отупевшая от жаркого южного солнца. «Простите, я плохая хозяйка, доктор, но здесь всегда такая жара. Вы не откажетесь от аперитива». «Ну, конечно, я подала его на террасу, там тень от смоковницы». Он понял, почему она была такая осавелая. Удалевая им аперитив, она не обносила и себя. «Да что вы, это еще никогда никому не повредило. Когда сидишь без дела?» Размышляя, маленький доктор весь сжался в комок, весь напрягся, А тут еще надо было бороться с расслабляющим действием Южного Солнца. А ваш сын, месье Марп, вы его часто видите? Он приезжает время от времени, когда ему нужны деньги. Только не составьте себе превратного представления о нем. То и они такие же люди, как и мы. У его матери кожа была не темнее, чем у моей сестры. Его и не отличишь от здешних жителей, разве что он намного красивее. А когда вы жили в Сансере у сестры, ваш сын, он учился в лицее в Каннах. Ещё один вопрос. Что ж, привидение это, если его можно так назвать, выбирает для своих визитов какие-то определённые излюбленные дни? Как вам сказать... Вначале я этого не замечал. Вы знаете, когда выйдешь в отставку, живёшь, не думая о числах и днях недели. Но потом я всё-таки обратил на это внимание. Оно является по средам и субботам. Всегда кажется. А ты заметила это, Элуиза? И мне так кажется. Неужели привидения знают числа? Какой сегодня день? Суббота. Значит, у нас есть шанс, что оно появится сегодня. Надеюсь, месье Марп, вы никому не говорили о моем приезде? Никому. Даже сыну? Уж недели две, как я его не видел. Вы слышали, что я сказал Титену? Я представил вас как своего старого друга. Вы меня простите, но поневоле напрашивается мысль, что есть и привидение». Как вы выразились, не явилась, когда тут была полиция, значит, его кто-то предупредил. Полиция здесь, на юге, особенно болтлива. Но тут месье Марп перебил сам себя. — Как вы смотрите на то, чтобы подкрепиться хорошим буябесом у Титена? — Не откажусь. — Вы вооружены? — Это чтобы идти к Титену? — простодушно заметил маленький доктор. — Нет, на сегодняшнюю ночь, надо полагать, мы будем дежурить, чтобы поймать мое наше сом неизвестного, который... — Вы ручаетесь, что у вас ни разу ничего не украли? — Ручаюсь. Вы бы это заметили, несмотря на беспорядок в доме? Я заметил бы, если бы у меня пропала хоть одна негритянская стрела. Вы говорите беспорядок, но это только так кажется. На самом деле я знаю, где лежит каждая мелочь. Вы никогда не получали писем с угрозами? Никогда. На какую-то долю секунды он заколебался. Но, может быть, это только так показалось доктору. «Итак, подытоживаем то, что вы сказали. У вас все было вполне благополучно. И у вашей сестры, и у вас. Четыре года вы спокойно жили на вашей вилле. Врагов у вас нет. Вы играли в билот. Ваш сын, уроженец Таити, давал уроки плавания в Ницце. Только этот год вмешался месье марк «Хорошо». И вот последние три месяца какой-то субъект или духи дважды в неделю по ночам переворачивают у вас в доме всё вверх дном. Совершенно верно. Субъект. Предположим, что это субъект ничего не унёс. И ни разу ему не пришло в голову покуситься на вашу жизнь или на жизнь вашей сестры. Вы подозреваете, каким путём он проникает в дом через дверь простите я сказал через дверь а как же иначе либо у него есть ключ либо он способен проходить сквозь стены во всяком случае вот уже три месяца мы спим с закрытыми железлюзи а что если нам и вправду подкрепить с собой обесом? — вздохнул маленький доктор эх зачем он ввязался в эту историю И все только, чтобы утереть нос Анне. А что если месье Марб и в самом деле сумасшедший? Что если... И вдруг блеснула мысль. Может, неверский прокурор, обозленный его вмешательством, нарочно назвал его имя месье Марбу, чтобы превратить маленького доктора во всеобщее посмешище? Однако были кое-какие данные, скудные, но зато довольно характерные, которые Жан-Доллан мысленно отбирал, пока на террасе ресторана Камбала им подавали бой и обед. Месье Марп уже шесть лет как в отставке. Два года провел у сестры. Он купил участок и построил виллу. «Скажите, вдруг обратился Доллан к подававшему им буябец Титену, сколько может стоить такая вот вилла?» И тетен не колеблясь, ответил, «четыреста пятьдесят тысяч». «Верно, месье Марп. Если бы он меня послушался, то сэкономил бы тысяч тридцать. Ну что сделано, то сделано. Подбавить бульону, господин доктор, кусочек окунька?» Картошечку обязательно, как раз картофель впитывает шафран, и это-то и придает вкус. А что бы вы скушали на второе, месье Марп, три порции свежайшей камбалы с укропчиком? Маленький доктор, о очейки на пять тысяч франков по пути, завезенным в банк, чувствовал себя не блестяще. А потом это солнце и это вино беспрестанно подливаемая в стакан, и это вкуснейший буиобец, от которого ужасно хотелось пить.